Глава седьмая. Еще не растаяли сумерки, когда немецкая подводная лодка в потрёпанной камуфляжной окраске, включавшей в себя все оттенки серого цвета, внезапно возникла посреди снежного шквала всего в полумиле от Сан-Андреаса. Она на полной скорости неслась по поверхности моря. У боевой рубки было несколько человек. Трое стояли в полный рост, а трое склонились над палубной пушкой – представляя собой, по всей видимости, боевой расчет. Лодка появилась по правому борту, так что Сан-Андреас оказался между нею и постепенно светлеющим в южном направлении небом. Маккинон по телефону передал машинное отделение приказ переключить работу двигателей на полную мощность, немного подал штурвал на левый борт и стал незаметно приближаться к подводной лодке. На мостике, кроме него и на избе, никого не было. По существу они единственные остались в надстройке, потому что минут десять назад Маккинон приказал всем, даже гневно протестующему лейтенанту Ульбрихту, спуститься в госпиталь. Нейсби ему был необходим по двум причинам. В отличие от него самого, Нейсби был прекрасным сигнальщиком по азбуке Морзе и уже держал сигнальную лампу в руке. Что еще было важно, Маккинон был убежден, и не без основания, что вскоре мостик подвергнется обстрелу, и ему понадобится опытный рулевой на тот случай, если он сам выйдет из строя. «Держись вне поля их зрения, Джордж», — сказал Маккинон. «Но не спускай с них глаз. Они вот-вот начнут нам сигналить». «Они наверняка тебя видят», — сказал Нейсби. «Возможно, они видят мою голову и плечи, видят, как я стою за штурвалом» а может и не видит Это не имеет значения. Главное, что по их убеждению я их не вижу. Не забывай, что они находятся в том секторе, где еще темно, и у них нет оснований считать, что мы ждем неприятностей. Кроме того, штурман должен не спускать глаз с компаса и смотреть вперед. С какой стати я буду крутить головой по сторонам? Он почувствовал, как надстройка стала трястись, когда Паттерсон увеличил обороты двигателя, еще немного подал на левый борт, взял в руку оловянную кружку и сделал вид, что пьет. «Это ж закон природы, Джордж. Ничто так не расслабляет, как вид ничего не подозревающего невинного человека, пьющего свой утренний чай. В течение минуты длившейся чуть ли не вечность ничего не происходило». Потом вдруг началась сильная вибрация надстройки, и Маккинон понял, что Сан-Андреас идет на полной скорости. Теперь они находились по крайней мере на 100 ярдов ближе к подводной лодке, чем когда впервые заметили ее, но капитан субмарины не подавал признаков, что заметил это. Если бы Маккинон шел на прежней скорости под таким острым углом к подводной лодке, это привело бы к тому, что они оказались бы у нее сразу за кормой, но увеличение скорости обеспечивало сохранение его позиции по отношению к подлодке. Капитан лодки, похоже, ничего не подозревал, да и никто в его положении не стал бы ждать неприятностей от беззащитного госпитального судна. «Он нам сигналит, Джордж», — сказал Маккинон. «Вижу». «Остановитесь», — говорит он, — «стоп машины, или я потоплю вас». «Что я должен отвечать Арчи?» «Ничего». Маккинон еще на три градуса подал на левый борт, взял оловянную кружку и притворился, что пьет. «Не обращай на него внимания». «Не обращай внимания», — с удрученным видом повторил Нейсби. «Ты же слышал, что он передал? Он намерен потопить нас?» «Он лжет». Он не стал бы преследовать нас так долго, если бы хотел отправить нас на дно. Мы нужны ему живыми. Не будет он нас и торпедировать, он просто не может этого сделать, если, конечно, не изобрели новых торпед, которые могут поворачивать под углом. Так каким еще образом он собирается остановить нас? С помощью той малюсенькой пушки, что стоит у него на носу. Она же совсем крошечная. «Должен предупредить тебя, Арчи, что этот человек может рассердиться». А ему нечего сердиться, мы вообще не видели его сигналов. На избе опустил бинокль. Должен также предупредить тебя, что он готов воспользоваться той маленькой пушечкой. Конечно, он так и сделает. Классический предупредительный сигнал над носом корабля, чтобы привлечь внимание. Если бы он действительно хотел привлечь наше внимание, то выстрелил бы прямо в нос. Два снаряда вошли в море всего в нескольких ягдах от носа сан -Андреаса. Первый беззвучно исчез в волнах, а второй взорвался при соприкосновении с поверхностью воды. Дальше игнорировать присутствие подводной лодки было нельзя. «Покажись, Джордж», — сказал Маккинон. «Попроси их прекратить стрельбу и спроси, чего они хотят». Нейсби вышел на правый борт и передал послание. Ответ не замедлил себя ждать. «Очень ограниченный тип», — сказал найсби «Требует остановиться или угрожает потопить нас». «Какой лаконизм?» Передай ему, что мы – госпитальное судно. «Ты думаешь, он слепой?» «Еще только наполовину рассвело, а наш правый борт находится в темноте. Пускай думает, что мы считаем, что он не видит наших крестов. Скажи ему, что мы – нейтральное судно. Упомяни Женевскую конвенцию. Может, в нем осталось что-то хорошее?» Нейсби передал послание, дождался ответа, затем с мрачным видом повернулся к Макенону. Ты не угадал, ничего хорошего в нем не осталось. Это характерно для большинства капитанов немецких подводных лодок. Что он говорит на сей раз? «Женевская конвенция неприменима в Норвежском море». Да, мало порядочности осталось в наши дни в северных широтах. Давай попытаемся сыграть на его патриотических чувствах. Передай, что у нас на борту имеются немецкие раненые». Пока Нейсби передавал послание, Макенон связался с машинным отделением и приказал замедлить ход. Нейсби повернулся в дверях мостика и печально покачал головой. Его патриотизм сродни его порядочности. Заявляет, что когда поднимется на борт корабля, посмотрит, что это за немецкие раненые. Обещает начать стрельбу через 20 секунд. «Передай не стрелять, останавливаемся, следите за кильватором». На передал послание, а затем сказал, «Вот это он воспринял нормально. уставился своей подзорной трубой на нашу корму. Знаешь, мне даже кажется, что он повернулся под угол к нам. Под незначительным, но повернулся». «Думаю, ты прав», — Макенон крутанул штурвал, сделав еще небольшой поворот на правый борт. «Если он что-нибудь заметит, то подумает, что мы так делаем, потому что он наступает нам на пятки». «Он все еще следит за нашим келеватором?» «Да. Турбулентность в кормовой части уже давно должна прекратиться. Это его успокоит». «Он опустил подзорную трубу», — сказал Нейсби. «Новое послание. Заявляет, — переводил Нейсби, — что мы поступили очень разумно. Приказывает немедленно спустить трап». «Понятно». «Передай Фергюсону, чтобы немедленно начал спускать трап до высоты примерно 8 футов над водой. Затем прикажи Керану и Тренту опустить спасательную шлюпку до той же самой высоты». Нейсби передал оба распоряжения, а затем спросил. «Ты считаешь, что нам понадобится спасательная шлюпка?» «Честно говоря, понятия не имею. Но если она действительно понадобится, нам придется очень спешить». Он связался с Паттерсоном, находившимся в машинном отделении. «Это Боцман. Как вам известно, мы немного сбавили ход, но это только на несколько мгновений. К нам приближается немецкая подводная лодка. Мы опускаем трап и спасательную шлюпку. Трап – по распоряжению командира подводной лодки, а шлюпку – по моему приказу. Нет, спасательную шлюпку они не видят. Она по левому борту, который вне поля их зрения». «Как только они подойдут вплотную к трапу, я прикажу дать полный ход. К вам просьба, сэр. Видимо, мне придется воспользоваться шлюпкой, и я был бы признателен, если бы вы разрешили мистеру Джемисону пойти со мной с вашим пистолетом». Он выслушал ответ сквозь треск в трубке, а затем сказал, «Еще две вещи, сэр. Мне необходим мистер Джемисон, потому что кроме вас и Нейсби я больше никому в команде не доверяю». «Покажите ему, где находится предохранитель». «Нет, сэр, вы прекрасно понимаете, что не можете пойти вместо мистера Джемисона. Вы командиры, вы не можете покидать сан андрес Маккинон положил трубку и Нейсби с укором сказал. «Мог бы и меня попросить». Маккинон холодно посмотрел на него. «А кто будет управлять этим чертовым судном, когда я уйду?» «Пожалуй, верно», — со вздохом произнес Нейсби. «Похоже, Арчи они готовятся навестить нас целой группой. У их боевой рубки на три человека стало больше. Они вооружены автоматами или пистолетами-пулеметами, или как там еще называются эти штуки? В любом случае, чем-то мерзким». «А на Роза мы и не надеялись. Как там дела у Фергюсона? Если он сейчас же не спустит трап, у капитана подводной лодки возникнут подозрения». Еще хуже будет, если он начнет испытывать нетерпение. Я так не думаю. По крайней мере, пока что все нормально. Мне виден Фергюсон. Думаю, капитану подводной лодки тоже. У Фергюсона какие-то затруднения. Он чего-то там возится внизу с молотком. Наверное, обледенение на борту. А как дела со шлюпкой? Нейсби перешел на другую сторону мостика, вышел на левый борт и через несколько секунд вернулся. Она внизу на высоте 8 футов над водой, как ты и приказывал. Он вышел на правый борт, внимательно рассмотрел в бинокль подводную лодку, потом глянул вниз вдоль борта и вернулся к Макинону. Чертовски смешно. На всех этих типах что-то вроде противогазов. Противогазы? Ты уверен? Конечно, уверен. У них всех подковообразные спасательные жилеты, которые гофрированными трубками связаны с противогазами. Противогазы, правда, сейчас не надеты, болтаются спереди. Интересно, с каких пор немецкие подводники стали использовать отравляющие газы? А они и не используют. На кой черт нужны отравляющие газы в подводной лодке? он взял у Нейсби бинокль и быстро посмотрел на немецкую подводную лодку. Эти спасательные жилеты Джордж называются Таухреттер. Буквально спаситель при погружении с немецкого. В них есть специальные емкости для водорода и углекислого газа, и их единственное предназначение – помогать людям выбраться из тонущей подводной лодки. «И никакого газа?» По голосу Нейсби чувствовалось, что он разочарован. «И никакого газа?» «Но что-то не похоже, чтобы эта лодка тонула». Некоторые командиры подводных лодок заставляют свою команду носить эти жилеты все время, пока они находятся под водой. По-моему, довольно бессмысленно в этих водах. Здесь глубина не меньше двухсот метров, а может быть и трехсот. Спастись на такой глубине нет никакой возможности, в жилете или без. Как идут дела у Фергюсона? Похоже, никак. Все еще копается с молотком. Хотя нет, минуточку, минуточку. Он отложил молоток и пытается освободить рычаг. Все в порядке, Арчи, трап опускается. «Ага», — макинон отдал в машинное отделение приказ пустить машины на полный ход. Прошло несколько секунд, и Нейс Би сказал, «Трап опустился наполовину». Чуть погодя, он бесстрастным голосом произнес, «Трап внизу, Арчи, примерно на высоте восемь футов, Фергюсон закрепил его» макин он кивнул и полностью вывернул штурвал медленно поначалу с трудом но постепенно все увеличивая скорость сан андрес начал вращение джордж ты хочешь чтобы тебе снесло голову конечно нет нейсби вошел внутрь прикрыл за собой дверь и уставился в маленькое окошечко в двери сан андрес уже не бороздил спокойно морские воды, а стал крутиться по спирали. Вся надстройка, угрожающая, затряслась, когда двигатели заработали на полную мощность. «Тебе не кажется, что лучше лечь?» «Минуточку, Арчи, минуточку. Смотри-ка, они что там на лодке спать собираются? У них что-то с глазами, это точно. Они их протирают, не веря тому, что видят». Если не считать того, что протирания глаз на борту немецкой лодки не было, предположение Маккинона было недалеко от истины. Реакция командира подводной лодки и его экипажа оказалась на удивление замедленной, хотя понятной при сложившихся обстоятельствах. Члены команды подводной лодки сделали вполне простительную и в то же время совершенно непростительную ошибку. Они расслабились, потеряли бдительность и чувство опасности в тот самый момент, когда эти чувства более всего необходимы. Вид, спускаемого в полном соответствии с их распоряжениями трапа, должно быть, убедил их в том, что Сан-Андреас и не думает сопротивляться, и захват его – лишь простая формальность. Кроме того, во всей истории войн не было случая, чтобы госпитальное судно использовалось как средство нападения. Это было немыслимо. И потребовалось время, чтобы осознать происходящее. Сан-Андреас повернулся так, что немецкая подводная лодка оказалась на 45 градусов от носовой части корабля по правому борту. На избе передвинулся от двери, выходящей на правый борт, к ближайшему окошечку впереди мостика. «Они наводят свою маленькую пушечку, Арчи. Ну, значит, мы все вместе отправимся на дно». «И целятся они не в мостик, а в кормовую часть!» «Не могу понять, что они собираются сделать!» Он осёкся и крикнул. «О, нет, нет! Ложись, ложись!» И он кинулся на пол, увлекая за собой Макинуна. Не успели они приземлиться, как тысячи пуль, сопровождаемые из трёх этом пулемётов, прожили носовую часть мостика. Все четыре окна мостика разлетелись вдребезги Пулеметный обстрел длился всего несколько секунд. Едва он закончился, как пушечка на палубе подводной лодки быстро выстрелила три раза. Каждый выстрел вызывал содрогание Сан-Андреаса, так как выпущенные снаряды разрывались где-то в кормовой части корпуса. Маккинон вскочил на ноги и взялся за штурвал. «Если бы я здесь стоял, я бы уже давно был покойным Арчем Маккиноном. Благодарить тебя буду завтра». Он посмотрел в окно перед собой. Оно было в отверстиях, трещинах, царапинах и разводах. Джордж? Но Нейсби и сам догадался, что надо делать. Схватив огнетушитель, он двумя ударами выбил все окно. Вытянув шею, осторожно посмотрел, что происходит внизу, увидел, что сан андрес как стрела несется на нос немецкой подводной лодки и только затем резко выпрямился, как человек, осознавший, что опасность позади. «На боевой рубке не души, Арчи. Все ушли. Чертовски забавно, правда?» «Ничего забавного нет», — сухим тоном ответил боцман «Если он и был каким-то образом потрясен случайностью своего недавнего спасения, то даже виду не показывал». «Обычное дело, Джордж, спуститься вниз и задраить за собой люк, когда готовишься к погружению. В нашем случае к срочному погружению». «Срочному погружению?» А у капитана нет выбора. Он понимает, что своими огневыми средствами не в состоянии остановить нас и не может воспользоваться торпедами. В настоящее время он продувает основной балласт. Видишь те пузырьки? Это вода, вытесняемая из балластного отсека под высоким давлением. Около трех тысяч фунтов на каждый квадратный дюйм. Но он оставил пушечный расчет на палубе. «Действительно оставил. Видимо, опять-таки не было выбора. Подводная лодка представляет большую ценность, нежели жизнь трех человек. Видишь те клапаны на правой стороне их жилетов? Это кислородные клапаны. Джордж, взгляни-ка, нет ли у нас там загорания на корме?» «Ты можешь воспользоваться телефоном?» Маккинон показал на телефонный аппарат перед штурвалом, который пулеметными пулями был разбит в дребезги. Нейсби, понимающе кивнул и проверил по очереди оба борта. «Ничего, ничего не видно!» Он посмотрел вперед на немецкую подводную лодку, которая была на расстоянии всего лишь в сто ярдов. «Она опускается, Арчи. Палубу и на носу, и на корме уже заливает водой. Я вижу!» И она поворачивает на правый борт. «Это я тоже вижу. Жест отчаяния!» Он надеется, что если сможет развернуть свою подлодку и встать под острым углом к нам, тогда мы заденем его только по касательной. В этом случае он может спастись. Так я понимаю. Корпус уже погрузился. Неужели ему удастся? Он чересчур поздно начал погружение. Макенон подал в машинное отделение сигнал полный назад и немного повернул штурвал влево. Пять секунд спустя, когда волны едва коснулись основания боевой рубки, Сан-Андреас нижней частью форштевня прорезал корпус подводной лодки в тридцати футах от боевой рубки. Судно вздрогнуло по всей длине, но внешний эффект от столкновения оказался на удивление незначительным. В течение нескольких секунд слышался скрежет стали, а затем наступила тишина. — Дело сделано, — произнес на избе. Подводная лодка, наверное, превратилась в груду металла. Если грибной винт заденет ее, этого не произойдет. Они опустились глубоко и все еще продувают основной балласт. Будем надеяться, что мы сами не очень пострадали. Ты сказал, что у командира подводной лодки не было выбора. У нас тоже. Как ты думаешь, кто-нибудь из них спасется? Не знаю. Если кому-то удастся уцелеть, мы это довольно скоро узнаем. «Я очень сомневаюсь, что у них вообще было время задраить водонепроницаемые двери. Если это им не удалось, значит лодка погружается на дно. Если кто-то из них решится спастись, им надо покинуть лодку до того, как она достигнет глубины 75 метров. Мне еще не приходилось слышать, чтобы кому-то удалось уцелеть на большей глубине. Им придется воспользоваться боевой рубкой?» «Наверное, на носу есть спасательный люк. Правда, носовая часть лодки наверняка уже затоплена, и от нее мало толку. Возможно, у них есть спасательный люк в кормовой части. Этого я не знаю. Вероятно, боевая рубка – единственный возможный для них выход, если мы, конечно, не протаранили их. Мы ударили не у самой боевой рубки. А это еще ничего не значит. Давление примерно в 10 тысяч тонн ужасная сила». Люк боевой рубки могло просто заклинить. Сумели они его открыть или нет, неизвестно. Еще хуже, если этот люк у них распахнулся и сотни галлонов воды устремились внутрь, сметая все на ходу и сбивая всех с ног. Тогда они потеряли сознание в первые же секунды. Сейчас я выйду на палубу, держи право руля и назад, пока не остановишься. Затем развернись. Я спущу моторную шлюпку, когда ты полностью сбросишь ход. «Какой смысл спускать лодку, если спасшихся не будет?» Маккинон вывел его на корму по левому борту и показал на троих человек, качающихся в воде. «Это пулеметный расчет. Насколько я могу увидеть они только в плащах и штормовках. Может быть, у каждого из них еще один-два свитера, но эта погода не делает. Если оставить их в воде минут на десять-пятнадцать, они погибнут от холода». «Ну и пусть! Эти три негодяя выпустили по нам три снаряда». Какой-то из них мог разорваться внутри госпиталя». «Знаю, Джордж, знаю. Но должен тебе сказать, что о подобной ситуации упоминается в Женевской конвенции». Маккинон похлопал Джорджа по плечу и направился вниз. У самого входа в госпиталь, со стороны палубы его ждали несколько человек. Паттерсон, Джемисон, Керран, Трент, Макримон и Стефан. «Насколько я понял, Ботсман, — произнес Паттерсон, — мы с кем-то столкнулись?» «Да, это так, сэр, с немецкой подводной лодкой». «И?» – Маккинон пальцем показал вниз. «Надеюсь, мы не последуем туда же. Надо проверить прочность и водонепроницаемость всех перегородок в носовой части, сэр». «Конечно, конечно. Я немедленно распоряжусь». Он посмотрел на Макримона и Стефана, которые ушли, не говоря ни слова. «А дальше что, боцман?» «Нам нанесли три выстрела по кормовой части, сэр. Есть разрушения в госпитале?» «Есть. Один из них угодил в перегородку между палатами А и Б. Доктор Синклер ухаживает за пострадавшими». «А почему не доктор Синг?» «Он был в послеоперационной палате, где занимался двоими ранеными Саргаса. Дверь в эту палату заклинила, и мы никак не можем попасть туда». «Там что, разорвался снаряд?» «Никто ничего толком не знает». «Никто не...» «Но ведь они рядом с палатой А. Там что, все оглохли?» «В том-то и дело. В результате первого выстрела, когда снаряд разорвался между палатами А и Б, все моментально оглохли». «Так ясно. Послеоперационная палата пока подождет. Что случилось с третьим снарядом?» «Он не разорвался. Где он?» «В столовой. Потихоньку вращается на полу». «Потихоньку вращается», — медленно повторил Макенон. «Это хорошо, если только он не коснется...» Он внезапно прервал свою мысль и, обращаясь к Керану, сказал, «В моторной шлюпке лежат два мотка бросательных концов. Не забудьте взять ножи!» Он вошел в столовую и появился оттуда секунд через двадцать с маленьким совершенно невинным на вид снарядом в руках. Маккинон бросил его за борт и, повернувшись к Джемисону, спросил, «Револьвер при вас, сэр?» да «Но зачем тогда нужны бросательные концы, боцман «По той же самой причине, что и ваш револьвер, сэр. Чтобы отбить у тех, кто спасся, охоту сопротивляться. Спасшиеся с лодки вряд ли будут благодарны нам за то, что мы сделали с их судном и их товарищами». «Но эти люди не вооружены. Они же подводники». «Вы сами в это не верите, сэр. Многие офицеры вооружены пистолетами. Старшины тоже, насколько мне известно». «Даже если они вооружены пистолетами, что они могут сделать?» «Взять нас в заложники, вот что они могут сделать. А если они смогут взять нас в заложники, они смогут захватить и весь корабль». «Вы, похоже, никому не доверяете?» Чуть ли не в восхищении произнес Джиммисон. «Доверяю, но не всем. Не люблю рисковать». Моторная шлюпка была менее чем в 50 ярдах от места, где в воде болтался пулевой расчет подводной лодки, когда Джеймисон коснулся руки Макенуна, показывая на воду по правому борту, и сказал «Пузырьки? Множество пузырьков? Вижу. Значит, кто-то поднимается наверх». «Я почему-то всегда считал, что при такой ситуации наверх поднимается один большой воздушный пузырь». «Ничего подобного. Возможно, такой пузырь образуется в самом начале, но он сразу же разбивается на пузырьки». Маккинон сбавил скорость, когда шлюпка подошла к группе в воде. «Кто-то уже поднялся на поверхность», — сказал Джемисон. «Нет, их даже двое». «Да, и на них надувные жилеты, так что они подождут». Маккинон выключил двигатель и стал ждать, пока Керан, Трент и Джемисон... Торопливо вылавливали из воды матросов, членов оружейного наряда. Казалось, сами они были не в состоянии двигаться. Все трое были совсем молодые, почти мальчишки. Зубы у них стучали, их нещадно трясло, и они с трудом пытались не показывать своего страха. «Обыскать их?» – спросил Джеймсон. «И связать?» «О боже, конечно нет. Вы только посмотрите на их руки, синие, одеревеневшие от холода». «Они ведь даже не сумели самостоятельно перевалиться через борт. Как же тогда они смогут нажать на спусковой крючок пистолета, если не в состоянии расстегнуть свои штормовки?» Маккинон нажал на газ и направился к тому месту, где на поверхности воды появились два человека с подводной лодки. Когда он к ним подплыл, примерно в двух сотнях ярдов от них появился третий человек. Двое, которых они подняли на бортшлюпки, оказались во вполне нормальном состоянии. Один из спасенных был темноволосым темноглазым примерно 30 лет, с худым, умным и настороженным лицом. Второй блондин был очень молод и напуган. Маккинон обратился к старшему из них по-немецки. «Ваше имя и звание?» «Оберлейтенант Дёниц». «Дёниц» — весьма подходящее имя. Адмирал Дёниц был главнокомандующим немецким подводным флотом. «Вы вооружены, Дёнец? Если вы ответите отрицательно, и я найду у вас пистолет, я вынужден буду пристрелить вас на месте, потому что вам нельзя доверять». «Так у вас есть пистолет?» Дёнец пожал плечами, засунул руку за пазуху и вынул оттуда завернутый в пластик револьвер. «А у вашего друга?» «Молодой Ганс, помощник Кока», со вздохом ответил на беглом английском Дёнец. «Ему нельзя доверить сковородку, не то что пистолет». Маккинон поверил его словам и направился к третьему из уцелевших. Когда шлюпка приблизилась к нему, Маккинон увидел, что человек как минимум без сознания, так как его голова была наклонена вперед, и он погрузился лицом в воду. Причина тут же стала ясна. Его спасательный жилет был не полностью натут, и избыточный кислород поднялся вверх в надувном мешке на затылке, заставляя человека наклонить голову. Маккинон подтянул его к шлюпке за спасательный жилет, затем взял за подбородок и поднял его голову. Несколько секунд он изучал лицо этого человека, а затем сказал, обращаясь к Дёницу. «Вы, конечно, знаете его. Это Хейсман, первый помощник командира корабля». Маккинон уронил лицо Хейсмана в воду, Дёницу уставился на него. Его явно обуревали противоречивые чувства, удивление и одновременно злость. — Вы что же, не собираетесь брать его на борт корабля? Он, наверное, просто без сознания и успел нахлебаться воды. — Ваш первый помощник командира мертв, — твердо заветил Макенон. — Во рту у него кровь, легкие и пробиты. Он забыл выдохнуть кислород, когда поднялся наверх. Дениц кивнул. — Вполне возможно, что он не знал этого. — Лично я не знал. Боюсь, и у наши дни мы мало уделяем времени технике спасения на воде он с любопытством посмотрел на Макенона. «Но как вы это узнали? Вы же не подводник. Был подводником целых двенадцать лет». С носа шлюпки раздался голос Керана. «Еще один боцман только что всплыл на поверхность. Прямо впереди». Макенон направил шлюпку к барахтающемуся в воде человеку. Не прошло и минуты, как тот уже лежал поперек лодки. Лежал в довольно странном положении, ухватившись руками за колени, прижав их к груди и мерно покачиваясь из стороны в сторону. Он явно испытывал сильную боль. Маккинон силой открыл ему рот, быстро взглянул в него и затем осторожно закрыл. «Что ж, этот человек достаточно опытен, чтобы выдохнуть кислород, всплывая на поверхность». Он посмотрел на Дюница. «Его вы, конечно, тоже знаете». «Конечно». «Обер-лейтенант Клаусен. Ваш капитан?» – Дениц кивнул. «Он явно испытывает большую боль, но, думаю, он вне опасности. Видите, он порезал себе лоб, наверное, когда спасался через люк. Но не это причина его состояния, ведь он сохранял сознание до самого конца, иначе не смог бы избавиться от кислорода в легких. Ночью вы плыли под водой или на поверхности?» «На поверхности, всю ночь». Значит, исключается ядовитое воздействие двуокиси углерода. Углекислый газ не мог накопиться, если вы плыли на поверхности и боевая рубка была открыта. Судя по его позе, у него, скорее всего, кессонная болезнь. Только она может вызвать сильнейшую боль. Кессонная болезнь? Болезнь ныряльщиков. Она возникает в результате быстрого образования пузырьков азота в крови, когда вы чересчур быстро поднимаетесь наверх. Макенон направил моторную шлюпку полным ходом к сан который застал на месте на расстоянии примерно в полмили. «Кроме того, вам пришлось какое-то время дышать воздухом под высоким давлением, а ваш капитан, по всей видимости, давно этого не делал. Возможно, он поднялся с очень большой глубины, гораздо больше, чем все остальные, и в таком случае я не знаю, каковы могут быть последствия». «У нас есть на борту врач, но вряд ли он тоже сможет дать ответ. Обычный врач может лечить всю жизнь и ни разу не столкнуться с подобным случаем, но, по крайней мере, он даст обезболивающее». Моторная шлюпка подошла вплотную к носовой части сан андреса, которая, как ни странно, совершенно не пострадала. Но наличие повреждений не вызывало сомнений. сан андрес в своей головной части погрузился не менее чем на метр. «Такое возможно только в том случае, если затоплены передние отсеки, что, по-видимому, и произошло». Макенон чуть ли не на руках поднял по трапу капитана немецкой подводной лодки, находившегося в полубессознательном состоянии. Наверху их ждали Паттерсон, доктор Синклер, а также три члена команды из машинного отделения. «Это капитан подводной лодки», — сказал Макенон доктору Синклеру. Возможно, он страдает от кессонной болезни, от отравления азотом. Увы, Бусман, но кессонной камеры у нас на борту нет. Я знаю, сэр. Возможно, его боли объясняются тем, что он поднимался с очень большой глубины. Я точно не знаю. Единственное, что мне известно, это то, что он испытывает сильную боль. Остальные в довольно приличном состоянии, и им нужна только сухая одежда. Он повернулся к Джемисону, который как раз поднялся на палубу. «Сэр, не будете ли вы так добры проследить за тем, чтобы им дали смену одежды?» «В смысле убедиться, что у них нет ничего постороннего?» Макенон улыбнулся и повернулся к Паттерсону. «Как перегородки в передней части, сэр?» «Пока держат, сам смотрел. Прогнулись, и скривились но держат». «С вашего позволения, сэр, мне нужен водолазный костюм. Хочу взглянуть». «Прямо сейчас? Это не может немного подождать?» «Боюсь, что ожидание – это единственное, чего мы не можем себе позволить. Наверняка подводная лодка находилась на прямой связи с Тронхеймом в тот самый момент, когда сигналило нам остановиться. Думаю, было бы глупо допускать иное. Невидимка все еще среди нас, немцам точно известно, где мы находимся. До настоящей минуты, по причинам, известным только им самим, они обращались с нами мягко. «Вполне возможно, что сейчас они уже решают проявить по отношению к нам жестокость. Я не могу представить себе адмирала Денница, спокойно принявшего известие о гибели своей подводной лодки от какого-то госпитального судна. Мне кажется, сэр, мы должны удирать отсюда на всех скоростях. Вся беда заключается в том, что сперва мы должны решить, вперед какой частью судна мы должны нестись на полной скорости – носом или кормой». «А, ну да, понимаю». Вы ухватили самую суть. Да, сэр. Если пробоина в носовой части достаточно велика, тогда даже если мы наберем какую-то скорость, боюсь, переборки долго не выдержат. В таком случае нам придется двигаться кормой. Я не вижу в этом ничего страшного. Правда, движение будет замедленным, а управление судном нелегким. Но это можно сделать. Мне известен случай с танкером, который налетел на немецкую подводную лодку примерно в 700 милях от порта своего назначения. Так он всю дорогу шел кормой. «Мы можем таким же образом добраться до самого Абердина, если, конечно, прояснится погода». «Вы заставляете меня нервничать, Боцман?» «Тогда давайте быстрее, Боцман, давайте быстрее. Сколько времени займет ваше обследование?» «Ровно столько, сколько потребуется на то, чтобы найти мне водолазный костюм, маску и фонарь и дождаться, пока я не поднимусь наверх. Самое большое — 20 минут». Макенон отсутствовал 15 минут. Наконец он поднялся по трапу на палубу, где его возвращение нетерпеливо ожидал Паттерсон. «Можем идти носом, сэр», — сказал Макенун. «Думаю, все будет в порядке». «Прекрасно, прекрасно. Как я понимаю, повреждение незначительное. Каких размеров пробоина?» «Это не пробоина, а огромная, чертовски большая дыра». Целый кусок металла от подводной лодки размером 2,5 на 2 метра вклинился прямо в нашу носовую часть, образовав своеобразную затычку, и мне кажется, что чем быстрее мы будем идти, тем надежнее она будет закрывать пробоину. А если мы остановимся или вынуждены будем идти кормой, или попадем в шторм? Я хочу сказать, если эта затычка отвалится. Я был бы радце если бы вы не говорили о таких вещах.